«Ответ шарады — Прохор!» Да еще поверенная по делам Анфисы старушонка-клюка шепнула в лавке Прохору. «У него свой ключ. Слышь, у Илюхи-то от Анфисиных дверей вот ружье-то и выкрал до да коцу. Что, батька-то, бил тебя?» Прохор послал с ней записку. «Что за сладость это наливка твоя?»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 В воскресенье после обедни Анфиса нагнала купчиху Громову, обе из церкви шли. — С праздником вас, Мария Кирилловна! — сказала она и застенчиво так заулыбалась. — Простите вы меня, Мария Кирилловна, дуру, за худой мой бабий язык! Мария Кирилловна смотрела на нее посердитому, ускоряла шаг. — Клянусь я, Богом клянусь, святым Евангелием! Не виновата я перед вами. А дом за что ж он выстроил тебе? Наспросите спросите его. чур пусть не врет. Поглянулась, пожалел, может быть. Конечно, я покрутить люблю, впустую этак. Уж сердце у меня такое, уж такая родилась. Другой пьяницей родиться, али злодеем. Я вот крученый такой. А Петру Даниловичу я не была никем. «Ни тебе бы говорить, ни мне бы слушать!» «Пусть ангел-хранитель проклянет меня! Господи!» Анфиса заплакала или, может быть, сделала вид такой. У Марии Кирилловны тоже задрожали губы. «Ну ладно!» «Только сына моего не обижайте, Анфиса Петровна Голубушка, ради Богородицы! У него невеста есть!» «Невеста не жена еще!»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 Чего он башку-то обмотал? — Что? За этого дурака-то? Да такая красота, как Анфиса Петровна, за князя выйдет, если в столице где! — Ангельская красота, верно, — сказала мать, — глаз не оторвешь. Испохватилась. — Эх, прошенька, не годится она женой быть никому? Красиво крушина ягода! А поди-ка съешь, подохнешь. Пошел Прохор и закрестила ему спину Большим крестом Мария Кирилна. Упаси его, Господи, от женских прелестей лукавых, Апостол Прохоря, батюшка. Илюха палил в огороде из револьвера в лопату, Пол коробки патронов расстрелял, злился очень. Так-дак-так, так, так, а не так так. Я ж ей, дурище, большую честь делаю своей рукой и сердцем. А вот посмотрим, каторга так каторга. Мне все едино без нее не жить. Застрелю ее. А может быть, случайно и себя. Прохор незаметно подошел к нему. — Ты что? — Да вот в лопату испражняюсь, Прохор Петрович. А попасть не могу. Курсив мой. — Ну-ка. Прохор отступил подальше и одну за другой три пули всадил в цель, бросив на землю револьвер, пошел, сказав: "Так это Анфиса Петровна тебе альбом-то подарила". "Вроде этого? А не сам себе". "Вот страдаю за нее всещадно". Показал он на челму. Парни били. «Не по вашей ли рекомендации, пардон?» Прохор все возле ее дома кружился. Раза три к своей лавке подходил, якобы попробовать, хорошо ли замки висят, и никак не мог увидать Анфисы. Где она? Неужели ее не тянет к нему? Что она делает? Что думает? С кем она? «Покажись, покажись, Анфиса, хоть на короткую минутку, а тот дьявол Илюха». По пятам, как тень. Вон из-за плетня выглядывает белое его челма. Эх, в иное время хватил бы его Прохор камнем в лоб. Дома после обеда, когда запивали молоком пирог с изюмом, отец сказал, «Пускай-ка Ибрагим сходит гостей и покличет. В картишке, что ли? Скука чего-то. Да и праздник». Отец все эти дни очень ласков, только под две за обедом пил и на сына посматривал любящими глазами. Прохор не знал, как и понять. Ему и стыдно пред отцом, и чего-то страшно очень. Конечно, отец знает все. Да, страшно. — Я бы, Петенька, Анфису Петровну позвала, — робко сказала хозяйка. — Можно? — Позови, Маша, позови, — отозвался тот. — Только пожелает ли после оплеухи-то? В ней форсу больше, чем в барбоске блох. Мария Кирилловна неустанно читала молитвы в мыслях, улыбалась самой себе и всему миру, думала, не сглазить бы, этакая перемена, не поймешь. Но сердце ее постукивало вопросительно. Прохор долго ходил по огороду, грыз ногти, ерошил волосы и без конца курил. Что с ним? Что с Прохором Петровичем? Он и сам не знал. Эх, взять бы котомку и прочь, дальше отсюда, куда глаза глядят, бездум, с одним лишь чистым сердцем. Где ты, чистое сердце? Все плывет и колеблется, сменяется одно другим.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 «Но ежели по попристальней со стороны...» «Ой!» — вырвалось у Анфисы. Она болезненно моргнула тонкими бровями, засмеялась и вся вспыхнула. Рохор отдернул свой сапожище с маленькой туфельки ее. «Вспомнила я случай один, но до чего смешной!» «Ах, расскажите, Анфис Петровна, расскажите, пожалуйста!» Заулыбался и пристав усач, благо не было жены. «Так просто пустячок». — Так, Прохор Петрович, пододвиньте мне горчицу. Прохор исполнил. — А вы любите? — спросил он и вновь прижал сапогом туфельку. — Любите горчицу? — Люблю, люблю. И туфелька вырвалась, впрыгнула на сапожище. — Жизнь не мила без горчицы! — Люблю, люблю! — плясала туфелька. э -е. Коварно подумал влюбленный в Анфису Пристав и, крутнув усы, нарочно уронил на пол портсигар, потом быстро нагнулся, чтоб поднять, и заглянул под стол. Но сапог и туфелька спокойны. «Эгегем!» — мрачно произнес Пристав Федор Степанович Амбреев и, присвистнув чуть, ткнул вилкой в соленый гриб. «Вот парочка-то!» — шепнул старшина отцу и пату.